Ско, подводных камней в тех местах очень много. Как-то вечером доктор Доулитл сидел за столом и при мерцающем свете свечи писал письмо. Уже было поздно, и все звери давно спали, а бубу, обычно крадавшаяся вечера с доктором, улетела в фонтип поохотиться на мышей. Вдруг откуда-то издалека донесся крик. Доктор отложил перо в сторону и прислушался. Это был голос морской птицы. Обычно чайки, крачки, буревестники кричат только сбившись со стаи, но в тот вечер кричала одинокая птица. Доктор Долитов насторожился, распахнул окно и выглянул наружу. Стояла темная ночь черные смолы тучи закрыли небо и не было видно ни Доктор долго вглядывался в темноту, но ничего не мог рассмотреть. Таинственный крик повторился, словно кто-то звал на помощь. Крик звучал все ближе и ближе. Не зная, что и думать, доктор схватил цилиндр и выбежал из дома. То здесь, что случилось? Крикнул он в темноту на языке морских птиц. Ночной. океан молчал. Но вскоре рядом с доктором села большая чайка и едва не потушила свечу взмахом крыльев. Доктор, сказала она, как только отдышалась, беда. Маяк на мысе Штиль погас. До сих пор он зажигался каждый вечер, и его свет всегда показывал нам дорогу в темноте. Но сегодня он погас. Я не знаю, что там случилось, но боюсь, что о скалы может разбиться судно и на одно. Ох. Я вот и решила позвать вас на помощь. Боже, склестнул руками доктор, как же так? Ведь на маяке живет смотритель. И он должен следить за тем, чтобы маяк светил кораблям с вечера до утра. Ты не заметил его сегодня зажигали или нет? Не знаю, ответила чайка. «Еще днем я вылетела в море на ловить В это время года она косяками идет на север, когда лачило темнеть. Я полетела к берегу, но не увидела огней маяка и сбилась с пути. Я долго плутала и когда добралась до мыса Стивена, было уже совсем темно. Маяк не горел, и я едва не разбилась со скалы на берегу. Как далеко отсюда до мыса Стивена?» — спросил доктор Доликл? Берегом будет двадцать ну, пять». Морем, морем не больше 12. Я сейчас же еду на маяк. Неожиданно, но решительно, сказал доктор. натянув плащ. Погоди минутку, я разбужу Кряки. Он побежал на кухню разбудил утку, которая сладко посапывала около очага Кряки. "Кряки", позвал он и нетерпеливо потянул ее за крыло, проснись. Погас огонь на мысе Стивена. Что, что — не поняла с персона Погас огонь мычья. Э? Да нет же теребил я доктор Дюитт. Погас маяк. Только что прилетела чайка и сказала, что не горит огонь на мысе Стивена. Корабли в темноте могут налететь на прибрежные скалы. Да проснись же наконец. Кряк я очнулась от сна и вскочила на ноги. «Я знаю эти места. И сейчас же лечу туда, сказала она. Нет, нет, нет, чайка, мне не нужна. Пусть лучше она покажет дорогу вам. Садитесь в лодку, и отправляйтесь к мыйку, там и встретимся. Ой, гореждил же бубух, улететь на охоту в Фантипо. Именно сегодня на ночью видит не хуже чем ясным днем». Ну, да ладно, ладно, хорошо, еще, что не разыграла с